Ник, второй этаж. «Я был в беспамятстве. Знаю, в какой-то момент это чувство вернется, и без сомнения, когда это произойдет, боль будет ужасной. Но пока это только оцепенение. В этом есть какое-то облегчение. Возможно, я еще не знаю, что чувствовать. Мой отец мертв. Он терроризировал меня все мое детство и всю мою взрослую жизнь, а я пытался убежать от него». И все же, господи, спаси, мне кажется, я тоже любил его. Я действую инстинктивно, автоматически, когда помогаю поднять Бена, чтобы спустить его вниз по лестнице. И хотя я в оцепенении, я все еще ощущаю странное ужасное эхо трехдневной давности, когда я выносил в сад во внутреннем дворе другое тело, такое же окоченевшее и неподвижное. На мгновение наши глаза встречаются. Он, кажется, едва приходит в сознание, так что, возможно, мне это мерещится. Я вижу, что-то промелькнуло в его выражении лица. Извинение. Прощание. Но это быстро проходит, и его глаза снова закрываются. И я знаю, что все равно не стал бы этому доверять, потому что я так и не узнал настоящего Бенджамина Дэниелса».